Глава 319. Бунт против хозяина. В аналине чеху остолбенили от увиденного. «Тинг, не создавай проблем ни себе, ни нам! Возвращайся! Вы не умрете. Медленно проговорил труп. Речь доносилась откуда-то изнутри ее тела. Неожиданно раздался гром, и невесть, откуда налетел сильнейший ураган, он разбрасывал и превращал в крошку камни и обломки дворцов. Труп неожиданно распахнул глаза. Бам-бам! По земле прошла глубокая трещина, и она расколола поверхность царства бессмертных на три уровня вниз. Шокированный Ван немешкой опустился на утёк, за ним следом бежал Чеху, ужас плескался в его глазах. Старейшина остался на месте, парализованный страхом. В его глазах промелькнуло осмысленное выражение, будто он вспомнил что-то. Меч дождя появись! Из трещины на земле ударил мощный поток золотого света. Ван Линь спиной ощутил жар, исходящий от него. Женский труп сделал шаг вперед и схватил этот луч. Звук, напоминающий звон мечи, заполнил пространство Царства Бессмертных. Каждый, кто находился в этот момент в царстве, услышал его и впал в неописуемую панику. Один ученый, находившийся в царстве, поднял голову и в ужасе проговорил. «Меч Дождя! Без сомнений, то он! Только он мог вызвать такой шум!» Договорив, он бросился бежать. На севере царствовал один старец, одетый в пурпурный халат, не сказал ничего, а взлетел в глубину неба и пустился на утёк. «Меч дождя!» — лихорадочно думал он. «Если бы Меклан Лос смог его добыть, то могущество клана возросло бы в несколько раз!» Затем мертвая женщина схватила погоду, заставив ее уменьшиться. Она увидела убегавшего в Анлине, и в мгновение ока догнала его, всунув ему погоду в руку. Луч света, зажатый в руке трупа женщины, вдруг превратился в гигантского дракона величины в несколько кали. Женщина, оседлав его, в мгновение ока скрылась за горизонтом. Небо и земля покрылись множеством трещин. В мгновение ока повсюду появились огромные дыры и провалы. Чеху! звездный компас!» — громко закричал Вон Линь. Трещины в пространстве множились, переплетались и наслаивались друг на друга. Тут и там появлялись огромные дыры и провалы. Они со свистом втягивали окружающую их материю. Чеху, опомнившись, выводил из сумки звездный Компас и бросил его на землю. Компас хоть и был сломан, но худо-бедно работал. На земле появилась щель, и Чеху бросился в неё. Вонолинь прыгнул следом за ним, а позади них следовал Сунь-Тай. «Звёздный Компас — сокровище клана демонов-великанов! Жаль, что он сломался!» — равнодушно сказал сунь Чеху Чиху вымученно улыбнулся. Звёздный Компас тем временем превратился в электрический разряд. и растворился в пустоте. «Дзэнё, прыгать в пустоту слишком опасно, компас сломан, и мы не сможем уйти далеко. Если ты сломаешь печать и освободишь меня, Ты гарантируешь, что ты сможешь целым и невредимым вернуться в Судзако», произнёс Сунь Тай, уставившись снова на линии. Джоуи сделал его рабом, однако он уже умер. «Как может человек с уровнем трансформации души быть слугой?» «Это неописуемый позор». О, как бы он хотел сейчас собственными руками убить Ван Линя и засушить его труп?» «Не торопись с ответом. Я не прошу тебя сломать печать просто так. Взамен я подарю тебе двух кукол, достигших высоких уровней культивации, а также дам гарантии безопасности. Кроме того, я могу многому научить тебя. Ты только скажи!» Еще у меня есть эликсир бессмертия. Ты только сломай печать, и он весь твой!» Продолжил соблазнить его Суньтай. Я понимаю, что человеку вроде тебя совсем не хочется быть рабом, но прямо сейчас я не смогу сломать печать? произнес ванлинь. А если бы я мог-то не стал бы, прямо сейчас не буду. Старейшна поморщился и закричал: Неужели ты думаешь, что сможешь стать моим господином? Ван Лин, не меняя выражение лица, покачал головой. Это не мое мнение, Джиуи. Он подарил мне тебя. И не думаю, что ты наивный ребенок, ведь стоит на тебя освободить, как ты убьешь меня. Суньтай помрачнел, а затем расхохотался, но смех его был злым. Так ты не желаешь меня освобождать! уточнил он. Как мне тебя освободить, если я не умею? Снова покачал головой Ван анлинь. Суньтай вскочил в гневе и процедил. Не хочешь по-хорошему будет по-плохому! Я старешник клана трупа Инь, достиг уровня трансформации души. Ты никто передо мной, и мне ничего не стоит убить тебя! Ты пока мой хозяин! И можешь даже убить меня, но у меня есть не три души, как ты думаешь, а четыре. Эта четвёртая душа находится внутри моего гроба в виде куклы. Ты можешь разрушить душу в моем теле, но когда это произойдет, моя четвертая душа убьет тебя!» Ван Линь усмехнулся и проговорил. «Зачем ты все это сказал? Ты ведь должен понимать, что я не могу сломать печать». Сунь -тай, не отрывая внимательного взгляда, от Ван Линь произнёс. «Неудивительно, что Джоуи выбрал именно тебя». Ты довольно и сообразителен. Я постараюсь сам найти способ сломать печать, но до тех пор мы ходим вместе. Я буду защищать тебя! Так мне будет спокойней. Также будь уверен, когда печать будет сломана, я тебя достойно вознагражу! Ван Лин ответил, сверкнув глазами: Суньтай, если я умру, то твой третий дух останется невредимым, и ты получается выживешь. Успокойся, я не стану тебя убивать! Злобно улыбаясь, произнес старейшина. Протягивая руку, чтобы схватить Ван Линя. «Печать довольно нестабильна. Пагода поможет совладать со старейшиной». Вспомнил Ван Линь последние слова Джоуи, сказанные им перед смертью. Ван Линь продолжал стоять и смотреть на Сунь Тая, не делая попытки уклониться. В этот момент луч света ударил из его сумки и распространился во все стороны. Пагода взлетела вверх. Луч света хранил в себе силу домена страсти Джоуи. Старейшина застонала и попятился назад. Ван Линь сверкнул глазами, Джоуи говорил, что погода поможет совладать с Сунь Таем, однако он ничего не знал о четвертой душе. Ван Линь сам не знал, правда ли это, но сейчас нельзя позволить старешню видеть нерешительность. Ван Линь шагнул вперед и схватил погоду, после чего он пошел вперед. глаза его светились ярким светом, а на губах играла улыбка. «Сунь Тай, в этой погоде заключена сила Джоуи. Никто без моего разрешения не может к ней приблизиться». Знай свое место! Сунтай, скорчившись от боли, продолжал отступать. Ван Линь, улыбаясь, наступал на него. У тебя никак не может быть четырех душ. Ты мне наврал. А если есть, то эта душа крайне слабая у Бога и не сможет мне навредить. Не веришь, можешь попробовать! Выплюнул слова из перекошенного болью рта Суньтай. Ван Линь громко расхохотался, глаза его засветились еще ярче. Сунтай! Ты в самом деле решил, что я не осмелюсь попробовать. Сила Джоуи защитит меня. Мне стоит лишь пожелать, и ты умрешь. Ты посмел бунтовать против своего господина и заслуживаешь самого строгого наказания — смерти. сунь пытался казаться уверенным, но он стремительно терял самообладание. Неужели Джоуи оставил всю свою силу в Анлине? сунь ты еще не забыл тот труп женщины? Она вручила мне ту пагоду, но ты даже не можешь рассмотреть силу, хранящуюся в ней. Голос Ван анлине становился все громче, а сам он продолжил идти вперёд, держа пагоду на раскрытой ладони. Свет невиданные мощи объел его тело, старейшина, полностью напуганный и подавленный, продолжил отступать».